Глава пятая В субботу все благочестивые жители Иерусалима собрались на горе моря, чтобы вознести благодарственные молитвы Иегове за спасение от ужасов предыдущего дня. И хотя, по мнению народа, было за что благодарить Всевышнего, разорванная завеса святого святых висела как страшное напоминание о недавно пережитом. В это утро замечался недостаток религиозного рвения. Голос Каиафы звучал как-то вяло и монотонно. Чего-то не хватало. Казалось, не было больше никакого смысла в величественном чтении закона, и вся церемония навевала на присутствующих скуку. Когда толпа, наконец, высыпала из храма, многие направились к тому месту, где был похоронен Назарей. Весть о том, что Иосиф Аримофейский выпросил тело распятого у Пилата и что Каиафа потребовал усиленную охрану к склепу, уже разнеслась по городу. «Никогда у нас не было такого мудрого, осторожного первосвященника», заметил некий фарисей своему спутнику, остановившись под царскими воротами, поправить сандалью. Криафа повел дело с поразительным умением, иначе ученики Назарея несомненно украли бы его тело, чтобы доказать правдивость его пророчества. «Говорят, вся его шайка — опаснейший сброд Галилеи?» «Здесь, в Иерусалиме, на месте Каиафа я нашел бы способ изгнать их из пределов святого города», — поддержал разговор другой. «Мы от одного уже избавились», — злорадно сообщил первый фарисей. «Ты слышал о смерти молодого Искариота?» Иуда был сумасшедший. Он сокричал кричал о преобразованиях, искал какой-то истины. «Такие люди нет мира сего». «Он и сам понял это». Сдержанно улыбнулся собеседник, и они медленно стали спускаться по ступенькам храма. Потому и покинул мир. Его нашли вчера ночью висящим на дереве в Гефсимании и принесли тело к отцу. «А вы слышали другие новости?» Всезнающий произнес кто-то из рядом идущих сплетников. «У Искариота еще одно горе, от которого он почти лишился разума. Он потерял свое сокровище, свою избалованную и изнеженную дочь. Она покинула дом внезапно, ночью» и никто не знает, куда она скрылась. Вскоре уже целая группа любителей новостей обсуждала эту тему. «Но зачем было бежать дочери из Криота?» — недоумевал любопытный. «Кто знает. Вчера она упала в обморок при виде умершего брата. Ее без чувств уложили в постель, около нее сидели две рабыни, но они заснули, а когда проснулись, юдив уже не было». Покачав головами, каждый побрел своей дорогой, а около гроба на зарея толпились зеваки. Они с любопытством гладели на то, как бдительно римская стража несет службу у склепа, высеченного в скале. Зоной особого внимания пятнадцати лучших римских воинов был вход в гробницу, плотно заваленный огромным камнем, на который набросили веревочную сеть, скрепленную с частью скалы несколькими большими печатями Синедриона. Внушительного мускулистого начальника стражи толпа раздражала. «Сколько возни из-за одного мертвеца!» — бурчал он сквозь зубы. А народ уходил довольный. Обмана не было. Никто не сможет похитить из могилы проповедника, обещавшего воскреснуть после смерти. Только один сгорбленный нищий старик оставался на посту вместе с охраной и бросал на сотника робкие молящие взгляды. Центурион Галбус грозно нахмурил брови. — Что ты топчешься здесь, бродяга? — сказал он грубо. — Вон отсюда. — Добрый человек, я прошу у твоей милости и позволения подойти поближе к скалепу и раз, только раз, прикоснуться к камню у входа. Моя внучка очень больна, и если я трону этот камень и помолюсь, болезнь оставит ее. Старик с мольбой протягивал руки к сотнику. Тот смотрел на него презрительно. — Что ты несешь? «Разве может исцелить прикосновение к камню? Ты впал в детство, старик». «Добрый человек», — зарыдал нищий, — «девочка умирает. Ее бьет лихорадкой, если я только дотронусь рукой до склепа и скажу, «Учитель, молю тебя, исцели несчастное дитя. Он меня услышит и исполнит мою просьбу». «Подойди, старый безумец», — сжалился сотник. Я подниму над тобой свое копье и позволю тебе на одну минуту подойти к входу. Но только будь осторожней, не сломай печатей. Спотыкаясь и задыхаясь от волнения, старик подошел к огромному камню и, став на колени, положил на него руки. Господи, если пожелаешь, сказал он моляще, ты можешь спасти девочку. Одно только твое слово, и она исцелится. Когда он встал с колен, его старческие мутные глаза сияли счастьем. «Благодарю тебя, добрый римлянин!» — обратился он к сотнику, низко кланяясь. «Да наградит тебя Бог за милость милосердие!» Галбус с любопытством посмотрел на него. «Ты действительно думаешь, что вынес чудо из этой могилы?» «Да, я верю, что девочка выздоровеет!» И после многочисленных поклонов старик удалился. Галбус задумчиво смотрел ему вслед, пока тощая, сгорбленная фигура не исчезла из вида. Потом, поборов жалость, которая ненадолго впорхнула в суровое сердце, строго огляделся вокруг. Скоро полуденная жара заставила стражу укрыться в палатках, разбитых вокруг скалы склепа. Палатка сотника стояла перед самым входом в таинственную могилу. Угрюмый сотник сел в тени и, сняв шлем, чтобы вытереть разгреченное потное лицо, разразился проклятиями в адрес песчаной, тощи земли иудеи. «Это страна трусов! Иудеи боялись Назарея, когда он был жив, а теперь, когда он умер, боятся его еще больше! Есть над чем посмеяться! Римлянин, убив врага, предоставит его богам без страха и без гнева!» Внезапно послышался шорох осыпающейся земли. Галбус вскочил, поднял копье и заступил на пост. Показался человек высокого роста, закутанный в пурпурную накидку. Это был Каяфа. «Хорошо ли караулишь, сотник?» — спросил он строго. «Я никогда не давал повода сомневаться в моей бдительности», — высокомерно ответил римлянин. «Я не хотел тебя обидеть», — несколько миролюбивее сказал первосвященник. «Но здесь шатается разный сброд. Будь на страже Подойдя к камню у входа в склеп, Каяфа тщательно осмотрел печати. Они были не тронуты. «Ты ничего не слышал?» — спросил первосвященник Галбуса. Тот в недоумении уставился на него. «Из могилы?» — И он показал копьем на склеп. «Нет, я никогда еще не слышал, чтобы мертвые говорили». Каяфа натянуто улыбнулся, но продолжал расспросы. «А ночью? Никто вас не тревожил?» «Разве только собаки лаяли на луну, докричали филины», — ответил презрительно сотник. «Хотя это малоприятно, но не опасно». «Я имел в виду женщин, которые, наверное, приходили сюда плакать», — уточнил Каяфа. «Женщины бессильны, когда имеют дело со мной», — хвастливо заявил Галбус. «Они действительно замешкались у склепа вечером, но я их прогнал, хотя слезы их были безутешно горькие». Я посоветовал им плакать дома. И он рассмеялся, считая, что удачно сострил. Каяфи было не до смеха. Приложив ухо к скале, он снова стал прислушиваться. Глядя на него, Галбус откровенно рассмеялся. «Клянусь Юпитером, можно подумать, что ты именно из тех, кто верит его пустому хвостовству и обещаниям воскреснуть. Что ты слышишь? Прошу тебя, скажи. Послание из могилы, наверное, очень интересно». Словно не замечая насмешки, Каиафа спросил, «Когда меняется стража?» «Через час», — ответил сотник. «По такой жаре долго не выдержишь. Я тоже схожу в город». «А когда возвратишься?» «К восходу луны». «К восходу луны», — повторил Кайафа и жестко сказал. «Присмотри за своими людьми, чтобы они не заснули на посту. Сегодня ночью будь бдителен, как никогда». Это решающая ночь. Когда встанет завтрашнее солнце, на зарей будет всенародно увлечен в лживом богохульстве. «Тебя хорошо наградят. Ты меня понял?» Галбус кивнул. «Я много слышал про исполнительность и храбрость римских воинов», продолжал Каиафа. «Оправдай этот слух. Поддержи честь своего звания и своей страны и твое имя с похвалой дойдет до самого Цезаря. Первосвященник отошел, но опять остановился, подозрительно прислушиваясь. — Ты уверен, что ничего не слышал? — спросил он снова. Галбусу это надоело. — Именем великого Цезаря, которому я служу, — сказал он гневно. — Клянусь тебе, священник, ничего, ничего я не слышал. — У тебя горячая кровь бросил первосвященник. «Смотри, как бы она тебя не подвела», добавил он, медленно уходя по пыльной дороге.